Часть 37. с е ь я Я прошел через все подробности приличного потрясения, трогательной скорби и притворного сочувствия общества к внезапной смерти моей жены. Никто в действительности не огорчился этим. Мужчины поднимали брови, пожимали плечами, чрезмерно курили папиросы и меняли тему разговора, ибо это было слишком неприятно и уныло. Женщины были рады избавиться от слишком красивой и слишком возбуждающей восхищения соперницы, и большинство фешенебельной публики с восторгом т о л к о в а л о о трагических обстоятельствах ее кончины. о б ы ч н о люди редко искренне огорчаются, когда исчезает какой-нибудь блестящий член общества, остается вакансия для м е л ю з г и Будьте уверены, если вы по несчастью знаменитой красотой, умом или тем и другим вместе, половина общества желает вашей смерти, а другая половина старается сделать вас возможно более несчастным, пока вы живы. Чтобы причинить утрату своей смертью, нужно быть любимым глубоко и неэгоистично, а глубокая неэгоистичная любовь. в Стречается между смертными реже, чем жемчуг в куче пыли. Благодаря моей обильной кассе все относительно самоубийства Сибилы было отлично улажено. Принимая во внимание ее социальное положение как дочери графа, два доктора удостоверили, я предложил им весьма приличное вознаграждение, что ее смерть произошла по несчастной случайности, а именно. от приема по нечаянности слишком большой дозы усыпительного лекарства. Это было самое лучшее свидетельство, какое можно было дать, и самое почтенное. Это дало грошовым газетам возможность морализировать над опасностью усыпительных средств вообще. И Том, Дик, Гарри послали письма в излюбленные периодические издания, подписав полностью свои имена. излагая с в о и м н е н и я о свойствах усыпительных средств, так что на неделю обычная с к у к а газет была оживлена. Условности закона, приличия и порядка были до конца соблюдены. Всем было заплачено, что составляет главное, и всем не д у м а е т с я были удовлетворены. Похороны порадовали души всех гробовщиков, так они были п о р а з и т е л ь н о р а с т о ч и т е л ь н ы Цветочные магазины разбогатели от бесчисленных заказов на гирлянды и кресты из самых дорогих цветов. Когда гроб принесли к могиле, его не было видно из-за покрывавших его цветов. Но среди всех этих символов любви и трогательных надписей, сопровождавших белые массы лилей, г о р д е н и й и роз, символизировавших, как предполагалось, невинность и прелесть отравленного тела, Не было ни одного искреннего сожаления, ни одного непритворного выражения истинной скорби. Лорд Элтон ь представил достаточно убитую физиономию достойного родительского горя, но думаю, он не был удручен смертью дочери, разве только жалел, что она была препятствием для его ж е н и т ь б ы на Даяне Честной. Мне кажется, что сама Даяна была опечалена. Насколько может быть чем-нибудь опечалена такая легкомысленная маленькая американка, хотя будет правильнее сказать, что она была скорее испугана. Внезапная смерть Сибиллы ошеломила и встревожила ее, но я не уверен, что она огорчила ее. Какая огромная разница между неэгоистичной горестью и чувством нервного личного потрясения! Мисс Шарлотта ф и т с т р о й приняла известие о смерти племянницы с тем удивительным мужеством, которое часто характеризует религиозных старых дев в известном возрасте. Она оставила свое вязание и сказала: «Да будет воля Господня» и послала за своим любимым духовником. Он пришел, просидел с ней несколько часов, попивая крепкий чай. А на следующее утро в церкви удостоил ее причастия. Сделав это, мисс ф и т с т р о й продолжала свой безупречный и правильный образ жизни, нося то же самое добродетельное сокрушённое выражение, как всегда, и не выказывая каких-либо других признаков чувства. Я, как опечаленный муж м и л л и о н е р без сомнения был самым интересным лицом в драме. Я знал. что я был отлично одет благодаря моему портному и предупредительной заботливости главного гробовщика, который в день похорон подал мне черные перчатки. Но в сердце я чувствовал себя лучшим актером, нежели Генри Ирвинг. Лючио не присутствовал при погребении. Он написал мне из города коротенькую записку с соболезнованием и намекнул, что уверен, что я пойму, почему он отсутствует. Я, конечно, понял и оценил его уважение, как я думал ко мне и моим чувствам. Однако, как это не покажется странным и несообразным, я никогда так не желал его общества, как тогда. Между тем похороны моей прекрасной и неверной жены были б л и с т а т е л ь н ы красивые лошади тянули кареты с коронами длинной вереницей от хорошеньких прогалин в а р в е р к ш и р е до старой церкви. живописный и мирный, где священник со своими помощниками в свежевыстиранных стихарях встретили обремененный цветами гроб обычными приличествующими случаю словами и предали его земле. Присутствовали даже репортеры, которые не только описывали сцены, каких не было, но даже послали в свои почтенные журналы фантастические рисунки церкви. После церемонии мы Оплакивающие вернулись в виллу смерзавтракать, и я хорошо помню, что лорд Элтон рассказал мне за стаканом портвейна новый рискованный анекдот, прежде чем мы встали из-за стола. В помещении для прислуги гробовщикам было устроено нечто вроде праздничного банкета, и приняв все это к сведению, я заключил, что смерть моей жены доставила многим большое удовольствие. И наполнила деньгами несколько приготовленных карманов. Она не оставила пробела в обществе, которое было бы нелегко заполнить. Она была просто одной бабочкой из тысячи, может быть, более изысканно окрашенной и более беспокойной на лету, но никогда о ней не судачили иначе, как о бабочке. Я сказал, что никто искренне не пожалел о ней, но я ошибся. Мэвис Клэр была неподдельно почти глубоко огорчена. Она не прислала цветов на гроб, но пришла сама на похороны и стояла немного вдалеке безмолвно ожидая, пока не засыпали могилу, и затем, когда фешенебельный поезд, провожающих покойницу, двинулся от церковного двора, она подошла и поставила белый крест из лилий собственного сада на свеженасыпанную землю. Я заметил ее поступок и решил, что прежде чем я уеду из Вилласмира на восток с л ю ч и о так как моя поездка была отложена на неделю или на две из-за смерти Сибилы, л она узнает все. Пришел день, когда я привел в исполнение это решение. Это был холодный и дождливый день, и я нашел Мэвис в ее рабочем кабинете, сидящую у яркого огня с крошечным терьером на коленях. и верным сенбернаром, распростертым у ее ног, она была погружена в чтение книги, и за ней наблюдала мраморная п а л л а д а непоколебимая и строгая. Когда я вошел, она встала и, отложив книгу вместе с маленькой собачкой, двинулась, чтобы встретить меня с симпатией, светившейся в ее ясных глазах, с безмолвной жалостью в трепещущей линии ее нежного рта. Было отрадно видеть, какую горечь она чувствовала за меня, и было странно, что я сам не мог чувствовать горечи. Обменявшись замешательством несколькими словами, я сел и безмолвно следил за ней, пока она занялась дровами в камине, чтобы заставить их ярче з а п ы л а т ь и мгновение и з б е г а л о моего взгляда. Я полагаю, вы знаете, начал я с грубой прямотой. Что история с у с ы п и т е л ь н о й м и к с т у р о й выдумка для общества? Вы знаете, что моя жена сама намеренно отравилась. Мэвис взглянула на меня со смущенным и сострадательным выражением. Я опасалась, что это так, начала она нервно. О, тут ничего нет, чтобы опасаться или надеяться, сказал я с бешенством. Она сделала это. И можете ли вы догадываться, почему она это сделала? Потому что она обезумела от своей порочности и с л о с т о л ю б и я потому что она любила преступной любовью моего друга л ю ч и о Риманца. У Мевис вырвался легкий болезненный крик, и она села бледная и дрожащая. Я уверен, что вы можете быстро читать, продолжал я. Литераторы имеют способность быстро пробегать книги. и в несколько минут схватить их главную суть. Прочтите это, и я протянул ей свернутые страницы предсмертной исповеди Сибиллы. Позвольте мне остаться здесь, пока вы узнаете из этого, какого рода женщина она была, и судите сами, достойна ли она, несмотря на свою красоту, сожаления. Простите, сказала мягко Мэвис. Я бы не хотела читать то, что не предназначалось для моих глаз, но это предназначалось для ваших глаз, возразил я нетерпеливо. По-видимому, это предназначалось для всех. Это никому не адресовано. Тут есть упоминание о вас. Я прошу, нет, я приказываю, чтобы вы прочли это. Мне нужно ваше мнение, ваш совет. Быть может, по п р о с т е н и и вы подадите мне мысль. о какой-нибудь эпитафии, которую я написал бы на монументе, который я собираюсь в о з д в и г н у т ь в ее священную и дорогую память. Я закрыл лицо рукой, чтобы скрыть горькую смешку, выдававшую мои мысли, и толкнул к ней рукопись. Очень неохотно она взяла ее и медленно развернув принялась читать. На несколько минут воцарилось молчание, нарушаемое только потрескиванием дров в камине и мирным дыханием собак, которые теперь обе лежали распростерты е перед огнем. Я украдкой смотрел на женщину, славе которой я завидовал, на воздушную фигуру, на корону шелковистых волос, на изящное опущенное лицо, на маленькую белую классическую ручку, державшую исписанные листы так твердо. И в то же время так нежно, настоящую руку греческой психеи. И я думал, какие близорукие ослы многие литературные люди, которые полагают, что могут не допустить таких женщин, как Мэвис Клэр, к приобретению всего, что может быть дать слава. Такая головка, как ее, хотя и покрытая светлыми локонами, не была ли предназначена своей прекрасной формой? для покорения более слабых умов мужчин и женщин. Этот решительный маленький подбородок, который деликатно обрисовывался при свете огня, обнаруживал силу воли и неукротимое высокое стремление своей владелицы, а добрые глаза, нежный рот не говорили ли они о самой сладкой любви, о самой чистой страсти, какие когда-либо находили место в женском сердце? Я забылся в мечтательной задумчивости. Я думал о многих вещах, имевших мало отношения к моему прошедшему и настоящему. Я понял, что время от времени, с длинными промежутками, Бог создает женщину гения с умом мыслителя и с душой ангела, и что такая женщина является роком для всех смертных, менее божественно даренных и славой для мира, в котором она живет. Размышляя так, я наблюдал за лицом Мэвис Клэр, и я видел, что ее глаза наполнились слезами, когда она ч и т а л а Почему она плачет? – дивился я над последним документом, ничуть не тронувшим меня. Я почти содрогнулся, как бы пробудившись ото сна, когда ее голос, дрожащий от скорби, нарушил тишину. Она вскочила, глядя на меня так, будто бы она видела какое-нибудь страшное видение. О, неужели вы так слепы? крикнула она. Что не видите, что это означает? Разве вы не можете понять? Разве вы не знаете вашего злейшего врага? Моего злейшего врага? Повторил я пораженный. Вы удивляете меня, Мэвис. Какое отношение имею я, или мои враги, или мои друзья, к последней исповеди моей жены? Она бредила между ядом и страстью. Она не могла сказать, как вы видите из ее последних слов, умерла ли она или была еще жива. И ее писание в силу таких обстоятельств было феноменальным усилием, но оно не имеет отношения ко мне лично. Ради Бога, не будьте таким жестоким, – пылко сказала Мэвис. Для меня эти последние слова Сибилы, бедной, измученной, несчастной девочки, полны самого страшного значения. Вы мне хотите сказать, что не верите в будущую жизнь? Безусловно, ответил я с убеждением. Значит, для вас это ничто? Это печальное уверение, что она не умерла, но она снова живет в неописуемых страданиях. Вы не верите в это? Разве кто-нибудь верит в бред умирающих? ответил я. Она, как я сказал, страдала муками яда и страсти, и в этих муках писала. Так вас невозможно убедить в истине, спросила Мэвис торжественно. Неужели ваши умственные понятия так болезненны, что вы не знаете вне всякого сомнения, что этот мир только тень других миров, ожидающих нас? Уверяю вас, в один прекрасный день вы будете вынуждены принять это ужасное знание. Я знакома с вашими теориями. Ваша жена имела такие же верования. или скорее н е в е р и е как и вы. Однако она наконец была убеждена. Я не буду пытаться доказывать вам, если это последнее письмо несчастной девочки, на которой вы женились, не может открыть ваши глаза на вечные дела, каких вы не признаете, ничто никогда не поможет вам. Вы во власти вашего врага. О ком вы говорите, Мэвис? удивленно спросил я, заметив, что она стояла как бы во сне. задумчиво устремив глаза в пространство, и ее разомкнутые губы дрожали. Ваш враг, ваш враг, энергично повторяла она. Мне чудится, что его тень стоит теперь вблизи вас. Послушайтесь этого голоса умершей, голоса сибилы, что она говорит. О господи, будь милосерден. Я знаю теперь, кто требует моего поклонения и тянет меня в мир пламени. Его имя хорошо, пылко прервал я. Она прервала здесь. Его имя Лючо Риманец, сказала Мэвис дрожащим голосом. Я не знаю, откуда он пришел, но я беру Бога свидетелем моей веры, что он творец зла, злой дух в красивом человеческом образе, разрушитель и совратитель. Его проклятие пало на сибилу той п о р ы когда она встретила его. То же проклятие лежит на вас. Оставьте его, если вы разумный. Бегите от него, пока есть возможность, и никогда не позволяйте ему снова увидеть вас. Она говорила, задыхающаяся поспешностью, как бы движимая какой-то силой. Я оглядел на нее, изумленный и несколько раздраженный. Такой ход действий для меня невозможен, Мэвис, сказал я холодно. Князь Риманец мой лучший друг, лучшего друга человек никогда не имел, и его верность мне была подвергнута тяжелому испытанию, которого не в ы д е р ж а л о бы большинство людей. Я вам не все сказал, и я передал в коротких словах сцену, разыгравшуюся между моей женой и Лючио, которой я был свидетелем в музыкальной галерее в и л л о с м и р а Она слушала. Но с очевидным усилием и откинув солба прядь волос, она тяжело вздохнула. Мне очень жаль, но это не меняет моего убеждения, сказала она. Я смотрю на вашего лучшего друга как на вашего злейшего врага, и я чувствую, что вы не познаете ужасного несчастья смерти вашей жены в его настоящем виде. Простите меня, если я попрошу вас теперь оставить меня. Я чувствую, что больше не могу говорить о нем. Я бы хотела, чтобы я не читала его. У нее вырвалось полуподавленное рыдание. Я видел, что она нервна. И взяв рукопись из ее рук, я сказал полон а с м е ш л и в о "Значит, вы не можете подсказать мне эпитафию на памятник моей жене?". Она повернулась ко мне с укоризненным жестом. Да, я могу, ответила она тихим, не г о д у ю щ и м тоном. Напишите. От безжалостной руки, разбитому сердцу. Это подойдет кумершей и к вам, живущему. Ее шелестящее платье задело меня по ногам. Она прошла мимо и скрылась. А з а д а ч е н й ее внезапным гневом и внезапным уходом. Я стоял неподвижно. Сен-Бернар поднялся, подозрительно посматривая на меня, желая, очевидно, чтобы я ушел. Афина Паллада глядела по обыкновению сквозь меня с безграничным презрением. Все разнообразные предметы этой мирной рабочей комнаты казались молчаливо изгоняли меня как нежеланного посетителя. Я с тоской оглядел ее. Как может глядеть усталый изгнанник на мирный сад, т щ е т н о желая войти туда? Как в конце концов она похожа на женщину, сказал я в полголоса. Она осуждает меня за то, что я безжалостен и забывает, что Сибила была грешна, а не я. Как бы ни была виновна женщина, она обыкновенно возбуждает известную долю симпатии. Мужчине всегда уделяется равнодушие. Чувство одиночества давило меня в этой мирной комнате. Здесь стоял запах лилий. Если б я с самого начала знал и полюбил ее, пробормотал я, уходя наконец из дома. Но тогда я вспомнил, что ненавидел ее раньше, до встречи, и не только ненавидел, но я унизил и исказил ее труд грубым пером под читом анонимности, таким образом, дав ей в глазах публики Самое большое доказательство ее гениальности, какое когда-либо приобрела одаренная женщина, зависть мужчины.